К побегу было всё готово. За три бессонных ночи Космач изучил распорядок работы надзирателей, журналист-доброволец заготовил два куска тонкой, но жёсткой арматуры вместо заточек, для того чтобы спуститься вниз без лестницы, присмотрел длинную неприколоченную половицу на балконе. Уходить решили утром за два часа до подъема, когда у невольников самый крепкий сон А копы, шастающие по цеху, забираются в свою караулку И откровенно спят там до побудки поваров и выдачи им продуктов на завтрак Кроме дубинок у надзирателей было одно помповое ружье И размотанный пожарный рукав с бронспойтом Ночь побега выбрали не случайно Дежурных было всего трое, и среди них богатый, который приезжал на старом москвиче, загонял его в цех и до утра занимался ремонтом. Остальные тогда больше сидели в караулке. Всё складывалось хорошо. Подойти незаметно к автомобилисту не составляло труда. После полуночи он поддомкратил свою технику, забрался под днище и появлялся на перекур или попить чаю. Однако что он там делал, никак не проверить. А для побега нужна исправная машина. Оставалась надежда, что к утру он соберёт всё, что разобрал, потому что надо выезжать из цеха. Часы отняли сразу, как привезли сюда, поэтому важно было не потерять ощущение времени. На ночёвку они впервые забрались в одну кнуру, выждали, когда третий уснёт, и осторожно выбрались на балкон. Для контроля омолдаванием взялся считать. Космач наблюдал за цехом и слушал звуки у въезда, стараясь определить, что там происходит. Вороты и караулки не было видно из готовых колец, составленных друг на друга. Звякали ключи, шаркали ботинки по бетону, лопалы дверей, слышался неразборчивый говор и смех. Они ещё жили, наверное, мечтали поспать, поесть, выпить, но судьба этих копов была предрешена. Первым под заточку шёл богатый. Дум другим отпускалась смерть полегче во сне. Космач не хотел об этом думать, напротив, вызывал в себе ненависть, стискивал зубы и кулаки. Однако мысль, что он станет заложным, едва только Молдаванин закончит читать, горела в сознании тусклой, пыльной лампочкой. Неизвестно о чём в то время думал журналист, Но его неслышный ранее счёт скоро превратился в шёпот, и было полное ощущение, что он молится. Может быть, ему было труднее, вряд ли он когда-нибудь напишет, как вырывался отсюда. Копы в последний раз торопливо обошли цех и ушли в караулку. Потом перестали звенеть ключи, хлопнула дверца машины, взвизгнул стартер. Сколько там не пора, спросил Космач. Молдаванин считал. Двигатель наконец завелся, хрустнула коробка скоростей. Шины зашуршали по бетону вперед и тут же назад. Все работало. Космач достал заточку, спрятанную между кирпичей, сунул за голенище. «Пора. Вынимаем доску». Он подтолкнул журналиста. «Давай под шумок, пока мотор гудит». Тот отодвинулся чуть в сторону, продолжая шептать. Не выключая двигателя, богатый открыл капот. «Ну, берем доску и спускаемся». Журналист вроде бы наклонился, но оказалось, чтоб сесть в угол под стену. Космач приподнял его, встряхнул. «Что с тобой? Ты меня слышишь?» Счет становился громче. Лица в темноте не разглядеть, но руки безвольные и ледяные. Понимаешь, это наш единственный шанс. Космач присел перед ним. Ты ведь вольный, правда? Ты журналист, исследователь. И оставаться здесь тебе нельзя. Время пришло, не надо больше считать. Он считал и ничего не слышал. Прошло ещё минут 5, прежде чем двигатель машины заглох, потом хлопнул капот. Судя по звукам, богатый собирал ключи. Ну что же ты, брат, заклинило? Космач запихал журналиста в каморку, сел с ним рядом, проснулся, сосед пристал: "Кто бормочет, заглох, не спать не даёшь?" Он молится, обронил Космач. Матрёшник вызвал Космача в то же утро, вскоре после побудки, когда все невольники завтракали. Но прежде надзиратели завели его в караулку возле ворот. Дали бритву, помазок и мыло, затем выложили из сумки новую, в сверкающих пакетах одежду, ботинки в коробке и велели переодеваться. Когда он стал разуваться, вспомнил, что заточка по-прежнему за голенищем. Однако незаметно переложить ее из сапога в карман не удалось, копы сразу скидывали спецовку в мешок. Когда космач переоделся, один из них вручил заграничный паспорт, спрячь в карман. Он расценил это по-своему. За ним явился покупатель, который и вывезет его из России. В сопровождении двух копов он впервые вышел из пыльного цеха и отвыкший от солнечного света, он вначале ослеп и несколько минут протирал слезящиеся глаза. Его посадили в тесную ниву на заднее сиденье рядом с надзирателем. Второй сел впереди. На водительском месте был сам хозяин. Не слишком ли много чести рабу? Только эскорта не достает. — Ну что, турист, готов на мир посмотреть? — благодушно спросил матрешник. — Только за твой счет, — пробурчал космач. — Разумеется, драгоценный ты мой. Хозяин платит за все. Чего стоим, поехали. — А что, так не терпится в джунгли? Думаю, там лучше, чем в твоем кольце. Матрёшник ухмыльнулся и сделал знак копом. Те послушные вылезли из кабины и отошли назад. Мысли заработал в одном направлении: бежать, пока надзиратели не рядом, дать хозяину по башке вытолкнуть на улицу или перебраться за руль. Но эту неподъёмную тушу вряд ли скоро выкавчеешь из машины. Успеют подскочить, да и ключа нет в замке зажигания. «Первый случай в моей практике, чтобы в течение одной недели за голову предлагали два выкупа, признался матрешник, причем сумма увеличивается. Как ты считаешь?» «Подождай третьего клиента, Ильош. Остановиться?» «Остановиться», — сказал Космач. «Почему? Ставки растут. Жадность фраера сгубила». Это тоже правильно засмеялся матрёшник. А скажи ты мне, что такое есть за тобой, о чего клиенты в очереди идут? Может, устроить маленький закрытый аукцион? Ради шеи ведь боишься? Как же? Всё жаба давит. Может, птицу счастья в руках держу, а за гроши отдам. Не знаю, какой дурак решил меня выкупить. Он не дурак, скорее придумывает какую-то авантюру или точно знает, за тебя можно взять больше. Ты не прибедняйся. Уже дают хорошие деньги. Если назвать сумму, оподёшь. Он обернулся всей тушей, насколько мог. Не буду скрывать. Какой-то странный интерес проявил Багамас. Даже лохом прикинулся. Ну я-то его знаю. Кто это? А кто тебя продал? Не может быть, насторожился Космач. Его фамилия Полеологов. Да, вроде так. На Арбате он был, Богомаз, иконами торговал. Ты скажи, с чего он так заволновался? Может, человека совесть замучила? Он тоже мне тут про совесть пел, говорит: "Подлость совершил, покаяться хочу, мол, женщина какая-то между вами встала". Но это всё Фу-фу, гонит. А я серьёзно спрашиваю, тебе-то что скрывать? Вы враги. Если так заговорил, значит, серьёзно. Вдруг и правда покаяться захотелось. Если захотелось, пошёл бы в церковь, бабки отстегнул и покаялся. Ты же не поп. Матрёшник повернулся и тяжело вздохнул. Вообще-то у Богамаза всегда крыша немного набекрень была. Где он тебя выкопал? С тебя свело. А ты учёный по какому профилю? Историк. Историк подпрыгнул матрёшник. Не понял. Я думал ты по технике. Оборонка там, высокие технологии. Кому на хрен историк нужен в наше время? Вот и я не пойму, кому понадобился. Матрёшник поёрзал, раскачивая машину. Ладно, сказал наконец. Условия такие. Я возвращаю тебя богамазу. Только ты должен подтвердить, что был в Эквадоре у Марадоны, и тебя вернули, понял? Для того тебе паспорт дали. Там виза погашена и обратный билет. Подтвердишь? Конечно, это в моих интересах. Молодец, сообразительный. Тогда поехали. Он Уильямс обошёл машину и завалился на пассажирское сиденье. За руль сел один из копов. Нива поколесила по огромной полузаброшенной территории завода железобетонных изделий, выехала за охраняемые ворота. Космач мысленно перевел дух. Все, сейчас или никогда. Попадать в руки Паля Логова не было никакого желания. Космач сидел посередине, успокоившийся матрешник к нему не оборачивался, смотрел вперед и о чем-то думал, может, считал свои барыши. Коп был увлечен рулем мобиль дёргал на разбитой дороге. Потряхивало сильно, и потом укасочка как бы непроизвольно переместился в сторону водителя. Несколько раз схватился за спинку его сиденья, чтобы приучиться к этому движению, и наконец зажжал левой рукой привязной ремень, торчащий на стойке. Вытягивал медленно, спускал вниз и прижимал ногой, и когда образовалась петля, Схватил силки, гёй набросил на шею копа и одновременно ударил ногой в голову матрёшника. Думал свалить сразу, однако лысая голова на короткой шее лишь матнулась. Коп захрипел, бросил руль и потянулся к горлу, налегая всем телом, космач затянул ремень. Термозии зарычал ему в ухо и ещё раз ударил матрёшника, тот сначала пытался схватить его за ногу, потом потянулся к бардачку. Машина сбавила скорость и запрыгала по ямам, поэтому он никак не мог поймать крышку, упорно охватывал руками, обвиснув на ремне космач почти лёг на спину и начал молотить хозяина обеими ногами, а потом его в си придавил его голову к приспущенному стеклу дверцы, а тот сопел, кряхтел и всё царапал бардачок, но из-за толстой фигуры руки были короткие. И тут случилось невероятное: Его голова начала плющиться, превращаясь в красную лепёху на стекле дверцы. Космач поджал ноги, отпустив матрёшника, но тот не обвис, не повалился, замертво, и голова ещё секунду оставалась плоской, после чего будто резиновая игрушка со свистом втянулась в воздух и выпрямилась. Он захрипел и потянулся руками. Двигатель задёргался, Заглох, Нива вкатилась в выбоину и остановилась сама. Космач бросил неподвижного копа на руль, упёрся руками и ударил матрёшника со всей силы. Тот вдруг зарал, схватился за голову и начал вставать. Развернуться хотел, но упёрся в потолок. А с следующего удара немного осел и будто разъярённый обезумевший бык с рёвом полез к заднему сиденью, но не мог протолкнуть туловище в просвет между спинками сидений и потолком. Тем временем космонавт достал крючок, открыл дверцу и отпихиваясь ногами, вытолкнул водителя на улицу. И сам выскочил, откинув спинку сиденья, и только сейчас увидел, что машина стоит посредине придорожной деревни, и вроде бы люди на улице. Но озираться и медлить было нельзя. А дуревший матрёшник кричал и буйствовал, зачем-то пытаясь протиснуться назад. Космач распахнул дверцу и, ухватив за шиворот, вырвал неповоротливую тушу из кабины. Пока он еле озил на четвереньках, космоч сел за руль и стал запускать мотор. Однокочунный работорговец больше напоминал Ваньку в станьку. Оказался уже на ногах и теперь хватался за открытую пассажирскую дверцу. В голову вдруг пронзил детский страх, что это чудовище сейчас вползёт назад и всё повторится, как в кошмарном сне. Тогда Космач открыл бардачок и стало ясно, почему матрёшка крывался к нему. Там лежал пистолет. Космач схватил его, не проверяя заряжен ли, потянул спускок. Громовская туша сама лезла на ствол, от выстрела в замкнутом пространстве зазвенело в ушах. Равторговец отпрянул, согнулся и встал на колени. Показалось, стартюр крутится очень долго и медленно. А матрёшник всё ещё стоит перед открытой дверцей и тянет руки.